14 подробности. Про нижних соседей, толпу дошкольников и встречу без свидетелей. «Например, про дедушку-негра Серёжу», — быстро предложила Простокваша. «Может, он кое с кем уже встретился?» «Простокваша», — сказал директор, — «не хитри. И если тебе хочется спросить про Ксинию, так и скажи». «Хочется», — призналась Простокваша, «но про дедушку Сережу мне тоже интересно». Дедушка Сережа пришел домой намыленной шоколадкой. Посмотрел на себя в большое зеркало и еще раз убедился, что он действительно негр. Весь коричневый, только искусственные зубы белые. И блестят. Тут в квартиру кто-то позвонил. Но это была не Ксине. За дверью стояли и кряхтели соседи с нижнего этажа, первоклассник Артур и бульдог Мишка. Они держали телевизор со сломанными ножками, «Здравствуйте», — сказал Артур. «Мы и не знали, что тут негры живут». «Я сам не знал», — сказал негр Сережа. «Телевизоры чинить можете?» — спросил Мишка. «Не могу», — вздохнул дедушка. Мишка и Артур тоже вздохнули, поволокли телевизор в лифт. Они решили спуститься на два этажа, позвонить в квартиру к своим нижним соседям. Но нижних соседей не оказалось дома. Они в это время разбегались в разные стороны по дикой природе. Ой! вздрогнули Саша и Паша. Это же шпили купол! Когда с Бяшей знакомились, назвались именами соседей с верхнего этажа Мишкой и Артуром. Они и есть нижние жулики! Они разбегаются! И пусть разбегаются, сказала Простокваша. Им только дай телевизор чинить, они его раз и украдут. Пусть лучше Артур вспомнит, как продавец кондитерского магазина говорил, что телевизоры чинить умеет. Артур вспомнил, сказал директор и вместе с Мишкой притащил телевизор в кондитерский магазин. Продавец стоял за прилавком, и, пока покупателей не было, выковыривал гирю из цветного телевизора. «Здравствуйте, покупатели!» — обрадовался продавец. «Я на месте! Свое слово держу!» «Не покупатели мы», — сказал Мишка. «Почините нам, пожалуйста, один телевизор». «Хоть пять!» — согласился продавец. «Бросать его в угол и приходить к концу рабочего дня». «Я сперва свой починю, а потом за ваш возьмусь». Но когда Артур с Мишкой ушли, продавцу не удалось взяться за телевизоры. В магазин вдруг ввалилась толпа дошкольников. Та самая, которая вместе с толпой школьников видела, как продавец бросался гири. Теперь она пришла посмотреть, как гирю будут вынимать. «А ну, вытряхивайтесь отсюда!» — закричал продавец. Когда на меня глазеют, я не то что телевизор, карандаш починить не могу. Стесняюсь. Краснею весь, и руки дрожат. Чтоб сию минуту ноги вашей тут не было, вечером добро пожаловать. Приходите смотреть уже починенный телевизор. Толпа дошкольников выскочила из магазина и кинулась на детскую площадку напротив зоопарка. Там она сразу превратилась в очередь качаться на качелях. И тут, к детской площадке, С двух сторон подкрались жулики, шпиль и купол. Увидели дошкольников и решили подождать. Они не хотели встречаться в своем условленном месте при свидетелях. Жулики залегли в разных кустах и стали нервничать, потому что дошкольники все не уходили и не уходили. Пятнадцатые подробности про шахтеров с яблоками тормашки вверх ромашками, братьев по разуму и дошкольницу Олю, которая умела читать и писать письма. Сначала дошкольники по очереди качались на качелях, а потом вдруг обнаружили на детской площадке какое-то странное растение. Оно вылезло из-под земли рядом с качелями и было похоже на большую морковку вверх ногами. Когда вырастет, сказал один дошкольник, показывая на растение испачканным пальцем. «Получится дуб». «Дуб не получится», — сказал другой дошкольник с чистыми пальцами. «Елка, вот что». Дошкольница Оля слезла с качелей, хотя ее очередь качаться еще не кончилась, потрогала растение и сказала. «Листьев у него нет, иголок тоже. Что из него получится, неизвестно. Давайте поливать». Дошкольники разбежались по домам, и вернулись обратно с чайниками, кастрюлями и чашками, и увидели, что вокруг растения стоит толпа школьников. Эта толпа тоже видела, как продавец бросался гирей. Тоже сначала убежала, а потом пришла в кондитерский магазин посмотреть, как гирю будут вынимать. Но продавец и ее выставил. Теперь толпа школьников стояла и кричала. «Безобразие! Растения из земли лезут!» «Всю детскую площадку заняли! Скоро бедным школьникам негде будет поиграть! Давайте от растения выкапывать!» «Выкапывать?» — испугалась дошкольница Оля. «Оно же зеленое насаждение!» «Во-первых, — сказали школьники, — никто его не насаждал, само вылезло. Во-вторых, оно не зеленое, коричневое. А в-третьих, мы старшие, и нам виднее, когда оно вырастет, качели опрокинет». «Ну и пусть!» — закричали дошкольники. «Нам интереснее растения поливать, чем на качелях качаться». «Нет», — сказали школьники. «Вы — дети. Детям гораздо интереснее на качелях». «И вообще», — сказала одна школьница, «что это за растение такое? Лично у меня по ботанике пятерка, а я до сих пор не знаю, как оно называется. Все неправильное. Где ствол? Где ветки? Где стебли? Где кора? Где у него верхушка?» «Минуточку», — сказал один школьник. «У меня по ботанике только тройка, но мне кажется, что растение больше всего похоже на сплошной корень, только вверх тормашками». «Сплошной корень?» — заволновались школьники. «А куда делось все остальное?» «Остальное», — сказала дошкольница Оля, — «под землей». «Безобразие!» — возмутилась школьница с пятеркой по ботанике. «Вы только представьте себе, что будет, если корни начнут расти снаружи, а деревья и цветы в земле». «Придется нам тогда шахтеров за яблоками посылать и подземный ход рыть, чтобы ромашку понюхать». «Кошмар!» — закричали школьники. «Если всякие тормашки начнут расти вверх ромашками, то есть мы хотели сказать ромашки вверх тормашками». Школьники так кричали, что даже у затаившихся в кустах шпилей купола устали уши. И вдруг до дошкольникам пришло письмо. Дошкольники читать еще не умели, поэтому попросили школьников «прочтите нам, пожалуйста». Но школьники кричали громко, не услышали. Тогда дошкольница Оля сказала «давайте я, я уже немного умею». И она прочла «здравствуйте, уважаемые дошкольники. Мы, ваши братья по разуму из далекой Австралии, тоже дошкольники. Если у вас на детской площадке вылезет что-нибудь похожее на морковку вверх ногами, не пугайтесь». Это корни нашего Баобаба. Мы тут у себя на южном полушарии земного шара посадили дерево Баобаб. У этого Баобаба корни оказались ужасно длинные, проросли землю насквозь и высунулись по нашим расчетам в вашем северном полушарии, где-то возле качелей. Полейте, пожалуйста, корни нашего Баобаба, а то он засохнет. Заранее благодарны австралийские дошкольники. Когда школьники услышали письмо, они сразу перестали возмущаться. Они вместе с дошкольниками стали поливать баобаб. А дошкольница Оля, которая писать тоже немножко умела, послала австралийским дошкольникам ответ по обратному адресу. «Уже полили. Привет, дошкольники и школьники». «Теперь австралийский баобаб не засохнет?» — спросила простокваша. «Теперь нет», — сказал директор. «Дошкольники и школьники будут его каждый день поливать». «А шпили купол еще лежат в кустах?» Осторожно спросили Саша и Паша.